Однако через пять дней, 16 апреля по старому стилю, 29 апреля по новому стилю, начальник английской миссии генерал Перси вручил мне ниже следующую ноту. Главнокомандующий британской армией на Черном море генерал Мильн поручил мне передать вам ниже следующее сообщение, адресованное лордом Керзеном, Верховному комиссару Великобритании адмиралу Доробеку. Ответ, который мы получили от Чечерина на наше предложение установить условия для армии генерала Врангеля в Крыму, не был до сих пор удовлетворительным. Вместо того, чтобы выдвинуть условия Советов, как мы его об этом спрашивали, Чечерин стремится добиться других политических уступок, которую мы не можем ему предоставить. Таким образом, мы бессильны в настоящий момент исполнить просьбу генерала Врангеля. В случае, ежели бы, как это представляется всего вероятнее в настоящее время, мы не могли достигнуть для него необходимых условий, единственный выход заключался бы в том, чтобы он сам их осуществил. Продолжение войны генералом Врангелем имело бы роковой исход и не могло бы быть поддержано нами никакой материальной помощью. Тем временем переговоры поляков с большевиками были прерваны, польские войска перешли в наступление и теснили красных по всему фронту. Последние спешно сосредоточивали на Западном фронте все свои силы. Падение Крыма развязало бы красному командованию руки, давая возможность сосредоточить все усилия против поляков. Это, конечно, учитывала Франция, неизменно поддерживающая Польшу. Французское правительство не могло сочувствовать политике англичан. По моему поручению Струва телеграфировал нашему послу в Париже В.А. Маклакову просьбу выяснить взгляды французского правительства. 17 апреля по старому стилю 1 мая по новому стилю Маклаков телеграфировал. Французское правительство относится отрицательно к соглашению с большевиками. Никакого давления для сдачи Крыма не окажет. Не будет участвовать ни в какой подобной медиации, если бы другие ее предприняли. Сочувствует мысли удержаться в Крыму и Таврической губернии. Считая большевизм главным врагом России – французское правительство сочувствует продвижению поляков, не допускает мысли о скрытой аннексии ими Приднепровья. Если создано было бы украинское правительство, оно может быть признано только де-факто. 19 апреля по старому стилю, 2 мая по новому стилю я письмом на имя генерала Перси ответил на переданную им мне ноту правительства Великобритании – от 16 апреля по старому стилю, 29 апреля по новому стилю. Правительство Великобритании 2 апреля предъявило генералу Деникину требование прекращения гражданской войны, угрожая в противном случае лишением вооруженных сил Юга России всякой поддержки. По вступлении моем в должность главнокомандующего я сообщил правительству Великобритании что, будучи вынужден принять это его требование, я отдаю участь армии, флота и населения Юга России на справедливое решение правительства его британского величества. Причем я полагал долгом чести тех, кому мы оставались все время неизменно верными, спасти всех, кто не пожелал бы принять пощады от врага. Вместе с тем я указал на полную невозможность для нас вступить в непосредственные переговоры с противником. В сообщении, сделанном лордом Керзеном, господину Чечерину, переданном мне адмиралом Сеймуром, заключалось категорическое заявление, что в случае отказа советского правительства от посредничества Англии или нового наступления на южном направлении – Британское правительство будет вынуждено направить свои суда для принятия всех нужных мер по охране моей армии в Крыму и предотвращению вторжения советских сил в то убежище, которое в Крыму нашли вооруженные силы Юга России. В письме от 29 апреля вы передали мне содержание сообщения лорда Керзена британскому верховному комиссару в Константинополе. Из него вытекает что предъявление господином Чечерином некоторых неприемлемых политических требований побуждает британское правительство считать, что единственный выход из создавшегося положения, чтобы я сам добивался от советского правительства желаемых условий для себя. Я не могу допустить мысли, что британское правительство отказывается ныне от того посредничества, которое оно само взяло на себя после того, как я его поставил в известность о невозможности для меня непосредственных переговоров с врагом.